понедельника 31 марта моя вторая мама странно совершать обычные действия когда кувырком летишь с горы но утром я отправила андрюшечку в школу даешь кашу не забудь портфель на день шапку затем приехала скорая помощь я подумала что это дружелюбная скорая помощь по утрам объезжает пациентов чтобы узнать как у них дела но оказалось, Алена им вчера заплатила, чтобы они наведались ко мне и дали нитроглицерин. Врач сказал, что мои симптомы, непрекращающаяся тянущая боль в сердце, тревожность, ощущение опасности, могут привести к психогенному инфаркту, в общем, к настоящей болезни. Сказал, сейчас поставим укол и поедем в больницу. Я благодарно кивнула. «Ура! В больницу! А там цветы и компот, не рассказывают ничего плохого. И как уютно звучит «Поставим укол!»» И тут зазвонил телефон. И тут, бывает в сказках, «Идёт, идёт Иван-Царевич, и тут баба-яга или другой важный персонаж, Никита. Нашёл адвоката, лучший в городе». «Илья скажет, что я так говорю, потому что это я его нашел, но это объективная информация от проверенных людей. Адвокат ждет тебя в кафе напротив». «Я сейчас не могу. У меня скорая помощь. Я могу только минут через пять. Пришлось немного заплатить скорой помощи, чтобы они меня отпустили». «Лучший в городе адвокат привстал из-за стола мне навстречу. Грациозный». Тонкое треугольное лицо, огромные миндалевидные глаза, высоко поставленные большие уши, похож на сиамского кота. На пожилого сиамского кота, лет шестидесяти. И имя у него кошачье — Василий Васильевич. И взгляд, как у кота Базилио, пристальный, хитровато-ласковый. Хотя кот Базилио был не сиамский. На столе тарелочка с тортом. Кнопочный телефон. Должно быть, айфон ему непривычен. Он привык нажимать на кнопочки. И писать привык в блокноте. Блокнот в розочках. Я понимаю, как выглядит, что у Марфы нашли наркотики. Это выглядит, как будто у Марфы нашли наркотики. Но Марфа не торговка наркотиками. Разве я защищала бы Марфу, если бы не была уверена? Ну, вы же понимаете, своего ребёнка защищаешь несмотря ни на что... А Марфа мне не дочь, я бы ее тоже защищала, несмотря ни на что. Я тараторила, как загнанный лисами заяц или другой загнанный мелкий зверь. Ведь если время меньшевика и большевика — деньги, доллары, то время лучшего в городе адвоката — лучшие деньги, евро. Успокойтесь, мы никуда не торопимся. Расслабьтесь. Выпейте кофе с тортиком. Тортик черничный, очень вкусный. Тортик черничный? Я заплакала. Впервые в жизни я плакала, как плачут все люди. Наружу. Я не плакала, даже когда сутки рожала Мурку. Искусала руки до крови, но не плакала. Я этим горжусь. Кровь текла по искусанным рукам, будто я вампир. Я хлюпала носом и утирала слезы рукавом. Наконец-то нашелся человек, который спасет нас, который пожалеет меня, который на моей стороне за мои деньги. «Я могу вам довериться?» — спросила я. «Я имею в виду полностью довериться». Адвокат сказал «Я же ваш адвокат!» В глазах напряжение, голос хриплый, богатый модуляциями, как у актера. Понимаете, Марфа такая добрая, наивная, она не может сделать ничего плохого. Она ничего не видит, кроме своих детей, понимаете? То есть у нее нет своих детей, у нее свои больные дети. Марфе худенькой мерзлячке нельзя быть в тюрьме. Андрея, лучшего человека на свете нельзя обвинять в продаже наркотиков. Думаю, все жены говорят про своих мужей-преступников. Он у меня такой хороший. Я задумалась. А как же быть женам преступников, если они их любят? Делать перед собой вид, что муж уходит утром на завод или в офис, это серьезный вопрос. Что делать, если любишь? И знаешь, а если в доме хранится краденое или наркотики в обувных коробках, а если мужа обвиняют в хищениях, неуплате налогов в особо крупных размерах, в неправильно проведенной приватизации, что делать? Подписать коробке «зимняя обувь» и никогда не открывать? «Вы собирались мне довериться», — напомнил адвокат. Но я уже доверилась. Подумайте, я смогу выбрать правильную линию защиты, только если вы расскажете мне всё. Всё? Ну, если честно, есть ещё кое-что. Как вы думаете, есть высшая справедливость? Я, например, уверена, что есть. Но как тогда быть с тем, что Марфа в тюрьме? Мой друг по своим каналам узнал, что дело на контроле в Москве. Вы понимаете, как страшно это звучит. Как тогда верить в высшую справедливость? Понятно, вздохнул Василий Васильевич. Я поговорю с операми. Посмотрим, что у них есть. Василий Васильевич был такой уютный, домашний. Чужое пугающее слово "опера" произнёс домашним голосом. Он был частью нормального мира, моего мира. Хорошо, что я не успела подписать договор с модными адвокатами. Они для меня слишком модные. В их конструкте нет места сочувствию, пониманию, черничному тортику. Конструкт — модель, созданная по правилам логики с жёстко установленными границами. Одно из любимых слов Ильи. Другое любимое слово Ильи — «Дискурс», когда Илья говорит «Рассмотрим дискурс культурного проекта сквозь призму интертекстуальности», у меня начинает кружиться голова. Если посмотреть на самого Илью сквозь призму интертекстуальности, он — постмодернистский роман. Ирония и сплошные цитаты. А если на Василия Васильевича? Думаю, он — добротный советский роман, к примеру, «Поднятая целина». Адвокат извинился, вышел в туалет. Я набрала в Яндексе «сиамский код». Удлинённое туловище, тонкие конечности, длинный заострённый хвост, стоячие ушки, тембр голоса хриплый. Всё, на удивление, точно совпадает. А вот о характере. Уравновешенные, умные могут научиться открывать двери и включать свет. Любят лазать по верхам в квартире, деликатные, преданные. Лучших качеств для адвоката не бывает. Василий Васильевич заказал еще один черничный тортик. А я больше люблю шоколадный. Любила. Когда Марфу выпустят из тюрьмы, я съем две порции шоколадного торта. Две порции шоколадного торта и один черничный. Так будет правильно. «Ну-с, вы приняли решение. Чей я адвокат?» — спросил Василий Васильевич. «Как чей адвокат?» «Мой. Я ему не понравилась? Он хочет меня бросить?» «Вам пока не нужен адвокат.» «Оказалось, не может быть вообще адвокат. Он должен быть адвокатом конкретного клиента. Марфы. Либо Андрея. А мне пока не нужен адвокат. Почему пока? Василий Васильевич сказал мне страшное. Каждого можно посадить. Каждого. По заказу или по прихоти ментов. Вы можете сейчас выйти из кафе и пойти к метро «Владимирское». К вам подойдет мент. И все. Может быть, сфабриковано Любое обвинение — оружие, наркотики. Это может случиться с каждым. С каждым? Конечно, я знаю, что в России человека можно несправедливо осудить, но это теоретическое знание. А услышать от кота Базилио, сказанное добрым голосом, страшное прикладное знание. Это может случиться с каждым. И со мной? Что же делать? Не только мне, всем людям. Никогда не ходить к метро «Владимирское»? Я забыла вам сказать. Нельзя говорить по телефону. Андрея прослушивали и сейчас прослушивают. Возможно, и меня тоже. Вы представляете? Меня прослушивают. Василий Васильевич не удивился, не вскричал. Не может быть! Даже не всплеснул руками. «Запомните. Телефон, чтобы договориться о встрече», — добрым голосом сказал Василий Васильевич. «Это всех касается». «Ещё одно страшное», — сказал Василий Васильевич добрым голосом. «Это всех касается. Всех-всех-всех. Мне нужно внести пятьдесят тысяч рублей в кассу адвокатской конторы. Официально Василий Васильевич будет адвокатом Марфы, но заниматься будет и Марфой, и Андреем. Карлсон предложил малышу, чтобы тот стал его родной матерью, и малыш, ура, согласился. «Василий Васильевич, моя вторая мама, какое счастье, что мы встретились! Но какое было бы счастье, если бы мы никогда не встретились!» Ну. Или я бы познакомилась со своей второй мамой где-то в компании, сказала бы, какая у вас интересная работа. Я еще никогда не встречала адвокатов по уголовным делам. Андрей передал через Илью, что ему не нужен адвокат. У него и без адвоката много работы. Илья немного обижен, что лучшего в городе кота Базилио нашел не он, поэтому передал не без удовольствия. Сейчас... Не к месту тешить свое тщеславие. Такое впечатление, что Илье тоже нужно сделать МРТ головного мозга. Дома ужасно пахнет. Бедой. Все знают выражение «пахнет бедой». Но теперь я знаю, какой это запах. От него тошнит. Не сильно, но постоянно. Или вдруг сердце выскакивает из груди. Или вдруг начинаешь задыхаться. Пустой кабинет, чистый письменный стол, неестественно веселая мурка и притихшая Андрюшечка. И звери ведут себя скромно, и повсюду этот горький сухой запах, запах беды. Все еще не могу поверить, что все это случилось с нами, понять, за что нам все это.